«А спорим?» Всё было готово к открытию цеха. Оформлена входная группа, подготовлена презентация и дегустационные наборы для потенциальных клиентов. Разложены флаеры и корпоративные пакеты. А главное, мы успели сделать все десерты, на которые подписали договора. Утром они должны были отправиться к первым заказчикам. Проверив всё несколько раз, я вышла на улицу. Город уже не был таким раскалённым, как днём, я решила пройтись пешком до банка. Ноги гудели от бесконечной беготни, спина отламывалась, но душа пела. Завтра мы разрежем ленточку и покажем представителям кафе и детских центров наши десерты. Заключим договора, начнём работать на полную мощность. Медленно цокая каблуками по асфальту, я не замечала ничего вокруг, думала о будущем. Погружённая в свои мысли дошла до отделения банка. Ночью в нём работал только зал с банкоматами. они там мне и были нужны, чтобы снять деньги на живые цветы, которые доставят утром. Аванс я внесла ещё неделю назад, а окончательный расчёт уговорила сделать по факту. На ступеньках оступилась, испугавшись внезапно взбывшей сирены за моей спиной. По дороге промчалась пожарная машина. Одна, вторая, ещё пара. Они пронеслись мимо с бешеной скоростью. От предчувствия неприятностей я поёжилась, как от внезапного ледяного дуновения ветра. Глупости всё это. Просто от нервов и недосыпа. Решительно вошла в комнату с банкоматами. Достала карточку, с сожалением взглянув на севший телефон. Пока соображала, сколько надо снять денег, в комнату вбежали двое подростков. Один кинулся к соседнему банкомату, а второй что-то судорожно печатал в телефоне. «Да я тебе говорю, что опять учение, как на прошлой неделе на новостройке. Сейчас ещё скорую с полицией пригонят». «Сань, да какие учения?» «Четыре машины. На учения гоняют две, но максимум три». «Спорим?» «Нафиг надо». «Да, Никит, я тебе говорю, учения. Если б горело мне б уже мамаша позвонила. Им родительский чат сразу всякую хрень скидывают». Ты в интернете поищи, я пока кину денег на телефон, а ты новости глянь. А я чем занимаюсь, но пока нигде ничего, ни в новостях, ни в группах». За окном пролетела скорая с мигалками, а за ней две полицейские машины. Раздался громкий рингтон и тот, которого называли Саней, выматерившись, принял звонок. «Да, мам, с Никитой в банкомате. Нет, в промзону не пойдём». «А где? На бывшей ткацкой?» «А сильно горит?» «Откуда знаешь?» «Ну ладно, пока. Скоро вернусь». «Да обещаю я тебе, что ты как с маленьким? Скоро!» Отключив вызов, он повернулся к другу. «Административка горит в промзоне. Мамки в чат скинули фотки. Там прям полыхает и дым из окон. Уже оцепление поставили». Больше я ничего не слышала. Выскочила на улицу, не чувствуя ног кинулась к промзоне. Сердце бешено стучало в груди, а в голове билась мысль «Горим! Горим! Горим!». Мимо меня проносились пожарные машины, кареты скорой помощи, полицейские автомобили с мигалками. Их сирена эхом отзывалась внутри меня, била, как железный язык колокола, многократно усиливая тревогу. Воздуха не хватало. Он вонял гарью и отчаянием. И чем ближе я была к кондитерскому цеху, устроенному в бывшем административном здании ткацкой фабрики, тем отчётливее понимала, что горит именно он. С каждым шагом во мне становилось всё меньше и меньше надежды на чудо. На перекрёстке я остановилась, уперлась в колени руками, чтобы унять боль в груди и хоть немного отдышаться. Из-за поворота было видно зарево пожара. Сюда долетали удушливый запах сжённой пластмассы и лохмотья пепла. В конце концов я немного успокоила дыхание, выпрямилась и сделала шаг за угол. Горело всё.